«Колесо заклинило!» — проорал Федор. «Помогай давай! С той стороны, а я с этой. Ну, раз-два, взяли!» Плетнев налег на мотоцикл. Вода капала с ушей и носа, стекала по пальцам. Мотоцикл был очень тяжелый и почти не двигался. «Поднимай!» — орал Федор. «Поднимай! Так не пойдет!» Он наваливался на руль почти падая вперед, И когда вспыхивало, Плетнев видел его оскаленные от напряжения зубы, вывернутые локти, мокрые волосы, залепившие лицо. Потом Плетнев уже ни о чем не думал и ничего не видел. И все это было как продолжение катастрофы. Он знал только, что нужно толкать, обязательно нужно. А для чего? Неважно. И ноги скользили по щиколотку в воде, и молния сверкала, и гром гремел, и вода отвесно Падало с неба. Так продолжалось довольно долго. Федор крикнул «Держи!» и куда-то делся. Плетнев держал. Прибежал Федор, и они вдвоем затолкали мотоцикл под какую-то крышу. «Первый раз в жизни, представляешь?» Алексей Александрович кивнул, нагнулся вперед, оперся обеими руками о колени, тяжело и коротко дыша. Вспыхнул свет, Он зажмурился, подышал еще немного и выпрямился. Мотоцикл стоял под навесом возле того самого гаража или сарая, где Алексей Александрович изучал следы во дворе Федора Еременко. Дождь стал потише, но все еще лило, как из ведра. «Пошли! Че встал?» По-прежнему, ни о чем не думая, следом за Федором, Плетнев поднялся на высокое крыльцо и оказался в просторном и странном помещении. Хозяин шуровал и грохотал чем-то за его спиной. Плетнев слезнул с губ в воду и огляделся. — Да. — А тебе полотенце. Сейчас еще штаны какие-нибудь найду. Так, это все грязно, это тоже... Во! Нашел! Плетнев переступил ногами. Вокруг него на темной доске пола налила довольно большую лужу. «Ну, что застыл ты Лех? Вытирайся давай. Вон штаны, а там майка». Стуча зубами, совершенно замерзший Плетнев стал стаскивать с себя джинсы. Они застряли на бедрах и никак не снимались. «Тебе чего, водки или лучше вискаря?» «Ви «Виски», — выговорил Плетнев, на выворот стаскивая мокрые штаны. «С волос капало» и вдруг все это перестало быть приключением. Он ничего не понимал. «Нет, не так. Он все понимал, и ему странно было, что он так давно и правильно обо всем догадался. Он напялил сухие штаны, они оказались ему великоваты, но на поясе обнаружились веревки, которые он подтянул, чтобы штаны не падали» и футболку с надписью «Кеннеди Спейс Центр». Вещи были ношенными, мятыми, но совершенно чистыми, от них хорошо пахло. Ну, чтоб мы были здоровы. Под носом у него появился широкий стакан, налитый примерно на три четверти. Плетня взял стакан и залпом выпил, не чокаясь. — Стрелять, колотить! — задумчиво сказал Федор Еременко. — А собачки где же? — осведомился Алексей Александрович, выдохнув. — Отдыхают? — На улице собачки. Они в дом не заходят. Тем же полотенцем, что и голову, Плетнев подтер спала лужу, которая натекла с него, скатал собственные джинсы и майку в огромный ком и швырнул на крыльцо. Все равно все мокрое. — Ну, еще по одной. — Давай, — рассеянно согласился Алексей Александрович. Только закусить бы чем-нибудь, а косеем. Федор вдруг развеселился. Это точно. Сейчас соображу чего-нибудь. В громадной квадратной комнате находились пара широких диванов: телевизор Бэнг энд Оливсон, шкуры на полированном полу, деревянный стол на слоновьих ногах, на стене огромный постер под стеклом. Летнев понюхал свой пустой стакан, подошел и посмотрел. На постере отображена была какая-то грязь, летящая во все стороны, а посреди нее мотоциклист в шлеме, почти завалившийся набок. Что-то зазвенело, стукнуло, и появился Федор с деревянным подносом в руках. На подносе еда и бутыль. Федор приткнул поднос на стол, отвинтил крышку и разлил виски. «Дела давно минувших дней?» — спросил Плетнев, и стаканом показал на постер. «Предание, так сказать, старины?» Федор глянул и отвернулся, деловито расставляя на столе тарелки. «А ты сразу догадался?» — спросил он. Плетнев сел на диван. В животе от виски стало горячо и моментально неудержимо захотелось есть, как будто там разложили костер, который требовал топлива. — Не сразу. Он подцепил здоровенный кусок ветчины, огурец, соединил их и с наслаждением откусил, вытянул ноги и пристроил на шкуру. Как мотоцикл увидел. Федор обрушился рядом, точно так же соединил огурец с ветчиной, засунул в пасть и сделал движение рукой. Продолжай, мол. Волосы у него почти высохли, завелись кудрями, и он нетерпеливо заправил их за уши, не выпуская, однако, огурца. Мотоцикл твой называется «Роуд King, производится в Штатах. В Европе их почти нет. Производит Харли Дэвидсон, то ли с сороковых, то ли с 50-х годов. Ну, давай еще по одной накатим. На этот раз они чокнулись, и Алексей Александрович залпом пить не стал, из боязни окосеть. — А ты откуда на нашей улице оказался? — Да еще с той стороны. — За мной только Валюшка с Витюшкой. И Нателла Георгиевна. — спросил Плетнев. — А я у них и был, — сказал Федор совершенно безмятежно. — Я с работы прямо к ним поехал. Меня Нателла еще когда просила антенну им наладить. Я и наладил. Это еще до дождя. А потом поехал и... Расклинило меня прямо посреди дороги. Там курица еще есть, приволочь? Волоки. Пока Федор волок курицу, Плетнев жадно ел. Очень уж проголодался. Нет, а как ты сообразил-то? Никто не понял, а он сообразил. Я с него все шильдики попилил. Не успокаивался хозяин мотоцикла. Шильдики ты, может, и попилил, только какая разница, написано на нем, что он американский или не написано, он все равно остался американским. У простого деревенского парня Феди не может быть такого мотоцикла, даже если он на него истратил все бабушкино наследство. Его же заправлять надо, а он бензина потребляет как хороший автомобиль, никакой зарплаты не хватит а предполагается, что ты работаешь в гараже и живешь на зарплату. Плетнев еще глотнул из стакана. — Ты что, в мотоциклах разбираешься? — Не особенно. Но когда-то хотел купить. Жена отговорила. Федор откинулся на спинку дивана, продолжая жевать, и сбоку посмотрел на Алексея Александровича. — Ты не похож на женатого. Тогда был, когда жена отговорила. — Понятно. На двоих они моментально разодрали курицу и сожрали ее, как голодные волки. — И собаки у тебя американские, — вспомнив про волков, продолжал Плетнев. — Я в первый раз такую породу вижу. А мои знакомые каких только собак не держат. И зубы... — Чего еще у меня... — Американская. — Зубы, — буркнул Плетнев. — Такие зубы, как у тебя, бывают только у людей, которые долго жили в Штатах. Федор проживал курицу и захохотал. — И соседи говорят, что ты даже в сортирном мотоцикле ездишь. А если попросить покататься, ни за что не дашь. — Не дам. — Вот именно. Некоторое время они молча ели и пили. Дождь все шел. «А ты кто?» — в конце концов спросил Плетнев. «Гонщик, что ли?» Федор согласно помычал с набитым ртом. «Хороший?» «В Дакар ходил». «И что это значит?» «Хороший, значит». «И что потом?» «Ничего потом. Потом перестал ходить». Летнев молчал, ожидая продолжения. Он умел выразительно молчать. «Ну что ты смотришь?» «Катался, катался. А на очередной медкомиссии у меня сердечную болезнь нашли». Федор так и выразился. «Сердечная болезнь. Лечили, не вылечили. Я год по госпиталям лежал. То в одном полежу, то в другом. Потом операцию сделали... И я на родину отбыл. Привет соседям. Он с удовольствием вздохнул и тоже вытянул ноги, как Плетнев. Катаюсь теперь лишь вон по деревням. Жена ушла, как только я зарабатывать перестал. Я же перестал зарабатывать-то. Живу на то, что накопил. А почему ты в Штатах не остался? А почему я должен был там остаться? Федор встал, подошел к камину и стал выбирать дрова из поленницы, сложенной рядом. Не, Леха, видел я этих эмигрантов и ничего хорошего не увидел. Тоска зеленая и грусть печальная. Мне здесь дышать интересней, а там я от ожирения через три года окачуюсь, И от скуки еще. Он сложил дрова в пасть камина, зажег бересту и теперь подсовывал ее, отворачиваясь от дыма. Я бы только силами собраться, а то я расклеился маленько. Как-то все сразу навалилось и госпитали, операции, работу я потерял. Береста трещала и горела весело, и жену потерял, ну да бог с ней. Дрова занялись, и Федор поднялся с корточек. Участок этот мне от бабки с дедом достался. Я построился потихоньку, дядь Коля Егерь на работу меня пристроил. «Чего ты, — говорит, — без дел сидишь? Ты ж молодой мужик. Одичаешь совсем. Ну, я и пошел на работу. Там какие-никакие, а машины. А что еще делать? Пить мне нельзя. Это я с тобой только сегодня так расслабился. А байк у меня первый раз в жизни закленила, веришь? Три раза я в Дакар ходил и ни разу не заглох, а сегодня что ты будешь делать, как нарочно. А от соседей ты свое бурное прошлое зачем скрываешь?» а чтоб вопросов не задавали. Неожиданно злобно ответил Федор, и Плетнев сквозь теплый и приятный шум в голове вдруг вспомнил, как он угрожал кому-то на лесной тропинке. Они же тоже все разные. Вон дядь Коля человеком был, так его убили. А суки остались, живут себе. Только я того, кто дядю Колю прикончил, найду. Найду и... «Ты лозунги не выкрикивай!» — посоветовал Плетнев. «Ты найди человека, который тогда твою собаку застрелил!» Федор замолчал, покачиваясь из стороны в сторону. «А ты думаешь... Я думаю, что это все одно к одному. Главное, зачем? Зачем застрелили собаку? Зачем убили Николая Степановича? «Чего ради? Вот этого я никак не могу понять». Плетнев попытался вспомнить слово и вспоминал довольно долго. «Мотива нет, вот чего».